Глава 10. Трое суток мигом пролетели. Пришлось вызывать из столицы шелх, арендовать его. Все просто. Рейсовое судно не пришло, сгинуло где-то в пути. Или что-то случилось, или пираты напали. Такое часто бывает. Из ханства залетают налетами, пограбят и убегают. Через сутки пришел небольшой шелх, как тот, что я прихватил на орбите. На курьера похож. Экипаж — три человека. Дорогая доставка, но ничего. Тут золото вообще высоко ценится, а у меня его много. Сразу оплатил доставку, и мы, взлетев, направились к столице. К вечеру, если погода не изменится, будем там. Мы в обед отбыли, если что. Посыльный прибежал с сообщением, что заказанный шелх прибыл. Эти трое суток я гостиницу почти не покидал. Трофеев много, особенно амулетов. Перерабатывал. Многое изучал в ускоренном времени и разбирал, изучая новое для меня. Не все успел. Много добыл, так что пока летели, тоже занимался такой работой. Дочек из каюты не выпускал и сам не выходил. Да страшно. Главное не думать, как мы летим. Брррр. Забавно, но фобии у себя целители не лечат. Будет другой целитель, он может убрать. А сам у себя я уже не могу. Да и не буду убирать. Эта фобия мне, наоборот, нравится. Жизнь яркими красками играет. Пусть будет. Кстати, по обучению управлением таким судном. Есть амулет обучения языкам. Так вот, есть и амулет обучения пилотированию шелха. В основном рулевого. Правда, стоят такие амулеты просто космических денег. Не все могут себе позволить. Вон, немало школ открыто для воздухоплавателей. Но кто может, учиться так и сразу пилотирует как профессиональный воздушный моряк. Я так прикинул, буду через амулет учиться, закажу. А то шелхи имею, а управлять ими не могу. Прибыли мы действительно к вечеру, без каких-либо проблем и волнений. Хорошая команда отлично справилась со своим делом. Попрощавшись, уже все было оплачено, мы покинули шелх, благо имелась причальная башня и нормальная лестница с пролетами так что спустились. Из вещей только сумка, детей на руках нес. Найдя свободную пролетку, капитан сообщил, что они тут часто стоят, клиентов ждут, велел ввести в хороший отель. Извозчик свое дело знал, ко вполне приличному заведению привез, для среднего класса. Так что темнеть начало, когда мы регистрацию прошли и заселились в номер из двух комнат. Там помыл девчат, горячая вода и ванная были, уложил усыпив, ну и сам помылся и лег. Ужинать не требовалось. Первая и последняя услуга на борту «Шелха» — ужин. С утра нам в номер доставили завтрак. Я проверил на вредные вещества, но все в порядке. Потом нанял временную няню, чтобы за дочками присмотрела, а номер я снял на три дня, сразу оплатив, и сам направился на поиски учителя. Да, дом бы неплохо в столице прикупить, но смысл, если учителя найду, а он за городом живет, или вообще где-то далеко. Нет, сначала надо найти учителя, причем не одного. Основной поиск по специалисту магии Рун, остальные два пока не к спеху. А там уж определюсь с жильем. Может, и в доме мага буду жить с детьми. Сам же еще не знаю, чего гадать. Нужна информация по магам, что берут учеников, и у кого не спрашивал... Начал с портье, закончив у юриста, все кивают на представительство ордена магов в столице. Тут же их главная резиденция. А к юристу заглянул выяснить, что нужно для покупки дома на территории столицы. Оказалось, препоны есть. Если бы я как гражданин прошел регистрацию сразу в столице, купил бы без проблем. Нужны деньги и оформление в мэрии». Однако лимиты тут хватало, понаехали, а столица не резиновая. Вот здесь сто лет назад и ввели некоторые ограничения. В общем, сложно будет. Проще арендовать жилье, так многие делают из провинции. Ну или стать дворянином, для них таких ограничений нет. Заинтересовался. Дворянином я мог стать двумя способами. Сдать экзамен на мага, там автоматически дается дворянское звание шевалье, ненаследуемое. Самый низ в дворянской градации. Это если из простых. Ну или просто купить дворянское достоинство. Тогда уже в императорскую канцелярию обращаться нужно. Мне объяснили, что и как делать. Подумаю. А так, пришлось переться к зданию Ордена Магов. Честно говоря, стараюсь держаться подальше от таких организаций. А она довольно сильна. В ханстве поговаривают, что их даже император опасается. Слухи, скорее всего но свобода дороже. Это я к тому, что все маги в Ордене, по сути, солдаты, могут быть призваны, образно говоря, и что-то получить поручением. Отказаться не могут. Хороших и известных магов те, понятно, не трогают, а остальных гоняют только так. Платят за работу, конечно же, и щедро, но мне это не нужно. Мне это зачем? Это для других членства в Ордене большой почет и остальное — доступ к большой библиотеке и разным новинкам, а я без этого обойдусь. Ладно, заглянем, узнаю, что скажут. Пешком дошел. Тут от юриста до нужного довольно большого здания, у них за зданием и своя стоянка шелхов с причальными мачтами и башнями есть минут двадцать ходьбы. Когда я прошел в холл следом за двумя магами, судя по синим плащам, показатель их статуса, то ко мне обратился дежурный. Цель визита — найти учителя по магии РУН. В Академии магии есть такой факультет. Интересует частное обучение. Вы одаренный? Да, зарегистрировался в городке Шпак, одноименного графства, пять дней назад. Денис Сватов. Минуту, я проверю. Дежурный имел какие-то знаки на мантии, но я не разбирался в местных чинах. Да и, откровенно говоря, мне интересно было. А вообще, как мне объяснил еще торговец в ханстве, то званий у магов немного. Низшее звание подмастерье. Думаю, дежурный именно он. Вроде и маг, но не дотягивает. Как прапорщик в советской армии. Вроде и офицер, но... Дальше уже полноценное звание. И именно что маг. После него идут мастер магии, магистр, грандмастер и архимаг. Вот и все. На планете всего шесть архимагов, три из которых в Империи. Наконец посыльный вернулся с листком, и дежурный, изучив его, сообщил. «Да, данные о регистрации в мэрии города Шпак к нам пришли вчера». «Хм, у вас при проверке выявлен четвертый уровень силы. Это так?» «Да». «Это уже другое дело. Четверки и те, кто выше, под особым контролем. Вам нужно пройти в кабинет 113». Там маг Валериус, он вами займется. Посыльный отведет». Мне сильно не понравилось то, что я услышал, поэтому, не обратив внимания, что рядом встал молодой парнишка, спросил, «Что еще за особый контроль?» «Вам сообщат в кабинете. Я бы хотел услышать тут. Или пройдите за посыльным, или можете уйти». Развернувшись, я последовал к выходу, не обратив внимания на возмущенный окрик дежурного. Дверь не открывалась, судя по довольной и злорадной роже дежурного, его работа блокировал чем-то. Тут же, прилепив к двери магнитную мину, я отбежал за колонну и присел за ней, закрыв уши и открыв рот, замер. За мной с удивлением наблюдали. Понимание начало у присутствующих появляться на лицах, но было поздно. Мощный взрыв просто вынес немалые двухстворчатые двери наружу. Отряхиваясь, все в пыли было, не видно ничего. Я быстрым шагом покинул здание, а потом и улицу. Воспользовался неразберихой. Вроде никто не пострадал. У всех были амулеты личной защиты, они и спасли. Особо я не переживал, что меня найдут. А что сделают? Ну, штраф наложат, выплачу и все. Но ноги моей не будет больше в этом здании. Нашлись советчики. «Тебе только в Ордене магов помогут». Тьфу, недоумки. Хотя пока возвращался в гостиницу, размышлял. «Стоит детей поднять на орбиту. Их там никто не достанет или нет? Наверное, все-таки спрячу». По пути заглянул к юристу. Тот в ужасе был от моего рассказа. Оказалось, Орден магов может куда больше. У них свои законы. И в данном случае я попадаю под них. Подумав, я спросил. А если я подам заявку императору на покупку дворянского звания? Это как-то повлияет на дело? От императора зависит, но... Да, вполне может быть. Я нанял юриста, мы на наемной пролетке доехали до гостиницы, тут пока никто не успел побывать. Да и откуда им знать, что я тут живу? А пока выяснят, пока то, пока сё, время и уйдет. Дочек я забрал... Пусть время обеда и те кушать хотели, ничего, покормил, пока катили к зданию императорской канцелярии. Два часа заняло, и все оформили. Я насчет дворянства сразу прикидывать стал, узнав, что его купить можно. А что? Во многих мирах, бываю, встречаются такие, где дворянство на первом месте. С простыми людьми, как с мусором, разговаривают. А я вот теперь дворянин, покажу документ, оформленный как надо, со слепком моей ауры. Так что пусть будет. Не такие и большие деньги. Всего 70 золотых. Хотя, конечно, золото тут очень дорогое. Я это уже говорил. Брал наследуемого шевалье, хотя меня активно склоняли, даже юрист советовал взять баронета, тоже наследуемого. Это, конечно, не титульное дворянство, но можно иметь свой герб. Вот только баронетом обязательно нужно иметь свои земли с них платить налоги и выставлять ополчение. А шевалье может быть гол, как сокол, только за себя и отвечает. В случае войны сам под призыв попадет. Для меня самое то. мне стал жадничать и взял шевалье. Причем он стоит 50 монет, но я регистрировал своих дочерей, это еще по десятке. Им тоже документы выдадут, дворянками станут. Была бы жена, оплатил бы в казначействе не 70, а 80. Это все, кто мог быть включен в эту покупку. Родители, брат и сват покупают сами, а семья есть семья. Все документы получил, официальная выдача дворянского звания будет проходить в Императорском дворце, нужно быть. Документ получил на руки, поэтому мы покинули здание канцелярии. Юрист к себе отбыл, а я на пролетке за город. Там добрались до леса, они тут обширные и густые. Отпустил пролетку и ушел с дочками в лес. А как стемнело, поднялся на орбиту на среднем катере. Там на борту Дока провел четыре дня и спустился к столице под утро нужного. А там сначала пешком, потом остановил свободную пролетку и до Императорского дворца. Гвардейцы изучили особое разрешение и проводили в нужное помещение. Я прибыл на два часа раньше, но ничего, посидел и подождал. Как я и думал, бюрократия сказалась. Маги узнали, где я. Когда церемония уже была проведена, я присягу принес, некровная кровная, поэтому необязательная. Метку дворянина на ауру поставили, когда те ворвались в зал. Кроме меня еще 17 человек дворянства получали. Проводил церемонию сам император. На боку у меня уже шпага была, сам с иголочки одет, хотя и не по местной моде. В руках перевязанный красным бантом документ на дворянство, там уже все, вносили в архив. Отдельно два листа для дочек со слепками их аур. Получат патенты, когда 16 исполнится. А тут эти маги. Я даже не без интереса ждал, что будет дальше. Вообще плевать, не удастся с магами империи договориться, найду в других государствах. Там по рунам тоже неплохие спецы есть. Я не скажу, что это план. Так, прикидки. Если что не так пойдет, просто уйду в другой мир этой ветки и тут же в империи того мира, где меня никто не знает, найду учителя. Я так прикинул, знаете, мне даже выгоден конфликт с орденом. Пусть не я это начал, я всегда только отвечаю, но многое меня вполне устраивало. Я обучился как военный, но не прокачал в реальных боях эти умения, только в виртуале, личного опыта не имею. Пусть вести бои с магами – это своего рода специфический опыт, но и он мне интересен. Орден так расхвалил на весь мир свою библиотеку, что она меня заинтересовала, и я желаю забрать ее, причем всю, в свои руки в качестве трофеев. Знаете, тут отвлекусь и скажу. Все же человек – существо социальное, каждому нужна точка опоры. Обычно это жилье, место безопасное, берлога, Я думал, у меня, как у грека, такой точки нет. Но пока путешествовал, осознал, что ошибаюсь, была такая точка, где мне комфортно и на душе спокойно. Это был дом деда. Я бы хотел вернуть себе такое спокойствие. Я назначил своим жильем борт моего судна «Док». Дочкам там тоже нравилось, а то частая смена жилья их нервировала. И знаете, душевное спокойствие начало возвращаться. Так что я стал активно работать с жилым модулем судна, перерабатывать его под себя. У меня почти готова огромная библиотека с полками для книг. Настолько огромная, целый этаж на нее пустил, что книг, что я накопил для нее, это даже не один процент, доля процента. И надеюсь, трофеи из библиотеки Ордена хотя бы частично пополнят ее. До полного сомневаюсь, пусть тут и развито печатное дело. Поэтому развитие конфликта, как видите, мне выгодно. А так, я уже махнул рукой на этот мир. Так ярко засветиться только я могу. Чувствую, не дадут мне тут учиться и развиваться. Остается уйти, громко хлопнув дверью. Говоря о хлопке, имею в виду библиотеку ордена. «Что тут происходит?» — громыхнул голосом император. Я не без интереса взглянул на него. То, что император в курсе, кто я, и знает, что я вынес входные двери главного центра правления в здании Ордена Магов, уже понятно. Во время церемонии я иногда ловил его изучающий взгляд. И чем больше, тем дальше я видел, что вот это все с возмущенными и разгневанными магами разыгранная сцена, а зритель и жертва, которого играют, — это я. И зачем это императору? Потрепать меня по голове, и взять под защиту от страшного ордена, чтобы был преданный одаренный? Орден создал себе такую репутацию не без основания, что трогать их боялись даже именитые и сильные маги, что находились в конфронтации с орденом, хотя и состояли в его членах. А тут какой-то мелкий щегол, наплевав на авторитет этого самого ордена, вынес парадной двери, да в столице, и видно, что ему на это плевать. Кстати, я действительно мелкий. Не вырасту в двухметрового голубоглазого блондина. Да и не блондин я. Метр семьдесят один, и все. Хотя это средний рост. Что по плану местных, то я собирался все это нарушить, потому как они никак не сходились с тем, что я задумал. Что ж, приступим. Старший из шести магов, что быстрым шагом зашли в малый зал для церемоний, сообщил... «Одаренный Денис Сватов обвиняется в нападении на Орден Ваше Высочество. Именем Ордена мы забираем его». «Именем Ордена» — это и есть то право стоять выше законов империи, и маги им воспользовались. Теперь решение за императором. Тот не успел. Я опередил его. «Мне любопытно. А в чем меня обвиняют?» — подал я голос. «Лично я нигде никаких правонарушений не совершал». «Не припомню такого». «А разрушенное здание ордена?» встрепенулся старший из магов. «Ах, это мелочь. Помню, как же. Я там присутствовал. Только почему выпавшие наружу двери называются разрушением здания? Если у вас маги-строители делали все в кривь и в козь, то это их нужно ругать, а не искать виновного на стороне? Это ты их уничтожил неизвестным заклинанием. Выбил двери я». «Отрицать не буду, но вину не признаю. С какой то радости!» Дежурный на входе указал мне на дверь и довольно грубо посоветовал покинуть здание. А когда я смирно и без проблем решил последовать его совету, двери оказались закрыты. Дежурный закрыл их каким-то своим способом и не выпускал меня, явно издеваясь. Я осерчал и вынес двери, дальше покинул здание». «Как видите, тут целиком вина на дежурном. Вот его и наказываете. Я вины за собой не чувствую и признавать не собираюсь». Уже было проведено следствие. Дежурный подмастерье Аллан Спик признан пострадавшей стороной. «Вина целиком и полностью на одаренном Денисе Сватове», подал голос другой маг, что стоял справа от старшего. «Это окончательное решение?» прямо спросил я. «Да». «Что ж...» «Принимаю решение Ордена магов и объявляю его враждебным ко мне, что дает мне право на ответные действия. С этой минуты все маги, что состоят в Ордене, находятся под угрозой уничтожения. Я предпочитаю убирать то, что считаю для себя опасным». Рядом тут же появились два штурмовых дроида. Сразу выйдя на связь с моим нейрокомом и, получив данные по целям, это все доли секунды заняло, открыли огонь — продавливая защиту шести магов. Что-то орал император, что-то кричали маги, но я не отвлекался, потому как док с орбиты наносил аккуратные удары по целям в столице из тех пушек, что я поставил на него, а большой катер, что висел в ожидании на малой орбите, стремительно падал к главному зданию Ордена Магов. На борту сотня штурмовых дроидов, десяток редких десантных, Их задача — захватить здание и вынести библиотеку. Собственно, штурм здания как раз начался. Как видите, я с нетерпением ждал такого развития событий и подготовился. Несколько дней было, чтобы все обдумать и вот так подстраховаться. За три секунды оба боевика продавили личную защиту у шести магов, по каждому бил отдельный ствол и уничтожить их. Плюс еще двух магов, что находились в зале, из свита Императора, и атаковали меня и моих дроидов. Я это воспринял как акт агрессии и также уничтожил их. Остальных не трогал, те банально не успели отреагировать, но у многих были боевые артефакты, и их вполне могли использовать. «Вы что-то сказали, Ваше Величество?» — обратился я к Императору. «Я приказал остановиться», — сказал тот, поправляя форму. Его повалили на полгвардейцы и закрыли своими телами. Сейчас он освободился, вставая. «Да?» «Не слышал. Кстати, вы не знаете, где находится так разрекламированная библиотека Ордена? Сотня таких боевых големов, как эти, взяли здание Ордена штурмом. Библиотеку не нашли». «Подождите, там кто-то пострадал?» — нахмурился император. «267 магов и магес». Махнул я рукой, как о несущественном. «Были уничтожены». «О, все! Только что доложили, нашли библиотеку на минус третьем этаже. Они же склады, казематы, камеры с пленниками, пытошные. Ничего себе у вас в ордене развлекаются. Сейчас там зачистка идет. Уничтожают орденцев и выпускают пленников. Библиотека уже грузится на платформы и вывозится на мой корабль». «Кстати, спасибо вам, что поддержали орден в отношении меня, эти объявили мне войну. Иначе я библиотеку бы не получил». «Я поддержал!» «Вы промолчали, а молчание — знак согласия. Извините, я пойду, нужно проконтролировать сбор трофеев, чтобы все качественно вычищено было и вывезено». Это я говорил, уже быстро перебирая ногами и покидая зал. Оба дроида держали на прицеле присутствующих, сопровождая меня и охраняя. Это поняли, не мешали. На самом деле я через нейроком вполне все контролировал. Библиотека грузилась в трюм большого катера. Даже по каютам все разносилось. Библиотека не маленькая, но я ожидал большего. А пока, покинув воняющий горелым мясом зал, потом и левое крыло дворца, достал боевой флаер в саду императорского дворца. Вокруг уже звучала боевая тревога. Я полетел к дымам в центре города, к зданию Ордена Магов. Туда стеклись маги и вели бои с моими големами. Всех боевиков я вывел наружу, создав пояс безопасности, а технические, ремонтные дроиды с малыми погрузчиками и три малые грузовые платформы грабили Орден. Потери я нес, но маги куда больше. Нужно проштурмовать сверху магов, Уже есть шесть целей для этого, а то они мне так катер сожгут. Уже попортили кое-где обшивку. Не боевой тот, ладно, хоть не пробили. А так за шесть часов я все вывез. Оба сундука с безразмерными хранилищами, что я заранее освободил, здорово помогали. Пленников выпустил, многие участвовали в избиении местных. Я все кварталы вокруг здания ордена просто уничтожил. Груда развален» чтобы трофеи не мешали вывозить. Но за пять рейсов большого катера и 4 флайера все вывез на док. Много те накопили, так что пока все в трюме, по складам и библиотеке потом распределю. Но действительно все получилось. Уф, и бои с магами показали, чего ожидать от дроидов. Два десятка потерял, но приобретений было куда больше. Так что я доволен. Над столицей империи висела на Малой Орбите почти сотня шелхов. Всякое случалось, трагедии разных лет, вот и находились те там напоминанием о себе. Несколько штук сцепились мачтами и канатами. Для поисковиков это огромные деньги. Я немного уже поработал, 10 судов тщательно очистил, пока ожидал дня аудиенции и выдачи дворянского патента. Хорошо дочек не брал, там все прошло не совсем так, как я прикидывал. Но даже лучше получилось, самые смелые мечты исполнил. Я на одну библиотеку настроился, но там в казематах столько всего хранилось. И да, у ордена было три библиотеки, общая для всех членов, отдельная со спецпропуском и тайная, о которой явно знал ограниченный круг лиц. Все увел. На складах такие артефакты и амулеты хранились, что я просто в восхищении. А когда закончил, то уничтожил с орбиты главное здание Ордена. Как видите, я в плюсе. Поиграв с дочками, что моему возвращению обрадовались, я стал работать с добытым. На платформах книги отправлялись в библиотеку. Не всю я ее закончил, но часть использовать уже мог. Впечатлен, некоторые книги у орденцев хранились в сундуках, пусть и без расширения пространства, просто сундуки. Почти тысячу сундуков с запасами книг вывезли. Те заполнены доверху свитками и книгами. Это помимо трех библиотек. В общем, я на две трети свою библиотеку пополнил, по сути. Вот так часть добытого перевез и пять дней активно работал, управляя ремонтными дроидами, пока не закончил с самой библиотекой. Все. Та готова, может принять остальные книги. Тут полки высотой в 10 метров, специальные лестницы, которые перемещаешь на колесиках, и поднявшись, можно взять нужную книгу. А ведь нужно каждую изучить, хотя бы понять о чем-то и разместить в своем отделе. Да, я в библиотеке разные отделы создал. Так, работая, я и выяснил, что едва половину книг прочитать смогу, а остальные на неизвестных мне языках. Видимо, имперцы привозили книги из других государств, воровали, выкупали и вообще находили способы пополнить закрома своего ордена. Это хорошо. Получается, для меня старались. Ничего, амулетов обучению разным языкам и письменности я уже штук 30 скопил. Изучу и смогу прочитать остальные книги. Что по объему работ, мне тут месяца на два. Только с книгами работать с утра до вечера, чтобы все разместить. А есть ведь еще амулеты и ценности. А планы поработать с шелхами над столицей? Откуда время взять? Есть еще одно. Мне пришла идея, я даже сам себе удивился, почему сразу об этом не подумал. Зачем искать учителя тут, в империи, если его можно купить у ханцев? Они же продают рабов. Выкуплю нужного мага, договорюсь, дам свободу за обучение, и так появится учитель а я чего-то в «Империю» эту попёрся. Чего мне сразу такая отличная идея в голову не пришла? Только пока отложу. дело без этого хватает. На учёбу времени просто нет. Справил дни рождения дочек неплохо. По два годика им. Очень неплохо получилось, ярко. Те довольны были. И вот так док на большой орбите два месяца и провисел. Я пока с библиотекой и трофеями не закончу, просто не могу на другое переключиться. Да, изучил шесть местных языков. Теперь хоть все книги могу читать. А смысл их иметь и не суметь прочитать? Самое удивительное в шести сундуках было мной найдено, из тайной библиотеки, причем артефакторных. Намучился, пока вскрыл, чтобы не потерять содержимое. Там защита, что должна была уничтожить это самое содержимое. В этих сундуках оказались записи, книги, биография и вообще серьезные научные труды одного человека по рунной магии. Самое удивительное, все написано вполне современным русским языком. Так вот, кто принес в этот мир рунную магию. Я пока только начал вечерами читать биографию земляка, она на шести толстых тетрадках, но уже впечатлен. В какой мир ни плюнь, везде след нашего брата встретишь. Изучать его труды пока не стал, но брал все в отдельное защищенное хранилище. У меня теперь тоже тайная библиотека есть. Так вот, не думайте, что я на своем горбу с библиотекой работал. Тут не набегаешься. Нет, я сам работал своими ручками и также управлял через нейроком и еще шестью дроидами-стюардами, которые помогали. Давали картинку очередной книги, я сообщал, какой отдел и на какую полку Те по 10 штук и разносили, при этом введя каталог библиотеки, чтобы ни одна книга не потерялась. Были и повторы. Некоторые труды в 30, а то и в 40 экземплярах. Их в один сундук и на склад. Комп на входе, где этот каталог быстро пополнялся, находился за стойкой библиотекаря. Все стеллажи с полками имели буквенную нумерацию, а полки — цифровую. Указано, где какая книга стоит. Найти несложно будет. Если думаете, что я еще что-то делал, то нет. Даже в амулете ускоренного времени проводил не два раза по три часа, а один раз. Учил азбуку и все алфавиты рун. Возился с дочками, они внимания требуют, но в основное время, конечно же, занимался трофеями. К слову, дочки за мной хвостиками ходили, им тоже интересно было, чем папа занимается. Не раз пытались по полкам наверх залезть, дроиды их снимали. Вот и получается, что занимался лишь освоением трофеев. Большой катер перегруженным поднимался, но все доставил. Два отдельных хранилища для артефактов и амулетов сделал, но ну и для других трофеев тоже. Чего только не было. Главное, с библиотекой закончил, потом все оцифрую. Стопками сундуки, откуда достал книги, отправились на один из складов. Трюм освободил от добычи. Также дочитал мемуары земляка. но ну не моего родного мира, но с одной ветки россиянина. Это все, что успел за два месяца работы, между прочим, с немалыми усилиями. Так бы и за три месяца не справился. Что по земляку, если коротко, то вот что узнал. Он из Орла, переродился после гибели в одном из миров с магией, оказался одаренным и стал учеником мага-паруном. Его обучили, он стал специалистом, редким по этому направлению. Нужно иметь отличную память. Рунная магия очень сложная, не каждый потянет ее изучение. Но он справился. Идеальная память, она помогала. Изучал руны, учителей новых искал. Тот мир по рунам очень неплох был. В общем, до магистра дошел за сто лет. Как-то изучал один рунный амулет, ученик принес находку с пустошей, которая тысяча лет а тот сработал и закинул его сюда. Порталом оказался. Появился он не в империи, а в другом государстве, где и осел. Как имперцы его не сманивали, не поддался. Трижды похитить пытались, даже ханцев нанимали. Двадцать шесть лет провел в этом мире, смог восстановить портал по памяти. То, что его сюда закинул, осыпался пылью. Потом он, видимо, вернулся к себе. Запись обрывалась. Успел подготовить по низам шесть учеников. Оставил учебники, азбуку рун и малый алфавит. То есть, по сути, он дал только основы, начальные знания азбуки рун. А там еще и средний алфавит есть, и большой. Такие возможности открываются. Остальная магия — это тьфу по сравнению с рунами. В сундуках, что на русском, все это есть, можно изучить. Как к имперцам они попали, предполагаю. Он хранил у себя дома для потомков. Одна дочка слабо одаренная, он ее русскому языку обучил. Сама-то на рунолога не тянула, но он надеялся, что внук или внучка уродятся с нужным даром. А вскрыть защиту магистра невозможно, но маг успел тут завести семью. Доступ был у некоторых, видимо, дочка и поспособствовала изъятию. Хорошо, что мне досталось, но макронолог нужен. Хотя бы основы дать. Дальше я сам». Ладно, Аврал, а по-другому его не назвать, с освоением добычи закончился, можно и делом заняться. Дошелхов руки так и не дошли, так что, стронув судно с места, а оно на орбите находилось, планета под ним не вращалась, над столицей висел, я, разогнавшись за 10 минут, добрался до столицы республики. Именно тут и жил знаменитый в этом мире мой земляк. Все же можно его так назвать. 400 лет назад жил и через неполные тридцать лет вернулся обратно. Я посетил столицу инкогнита полюбовался на дом магистра, точнее развалины. Точно изнутри воздействовали. Значит, дочка земляка помогала грабить библиотеку отца. Сюда экскурсии водили. Развалины не убирали. «Чистили от в память о тех днях». Мемориал. Земляк оставил немалый след в истории этого мира и республики. Я поэтому и не перехожу на другие миры этой ветки. Сомневаюсь, что он и в них побывал. Скорее всего, там о рунной магии ничего не знают. Сутки я пробыл в столице республики. После обеда нанял глашатаев, и те побежали по городу, сообщая всем желающим, что на малой площади столицы «Будет работать маг-целитель. Лечить детей. Бесплатно. А что? У меня долг до 87 дошел». Народу набежало немало. Некоторых детей торопливо несли на руках, как слух от первых вылеченных пошел, что действительно лечу бесплатно. Да уж, сколько детей пострадавших, на которых махнули рукой местные лекари, или у родителей которых не было денег на лечение. Никому не отказывал». Источник пустел, но я подзаряжал его от накопителей. Были и взрослые, желающие вылечиться, я на них даже не смотрел. Пусть к местным лекарям идут. Я только детей лечу. Наглые какие. Сказано же, дети только. Запас маны был с собой, хватило. Да я больше вылечил, почти полторы сотни, когда быстро достал шаттл и поднялся на орбиту к доку. А причина сорваться с места — Группа стражников, усиленная военными, что решительным шагом двинулись в мою сторону, пробиваясь через толпу. Тут немало родственников вылеченных находилось, да и вообще зевак. Я их давно приметил. Они, видимо, проверку провели, послали агента. Тот мою ауру проверил. Я это почувствовал. Я же одаренный, незарегистрированный маг, лицензии не имею. Тут не просто штраф. Может, и до тюрьмы дойти? В республике по этому поводу те же законы, что и в империи. А там 15 минут полета, и вот она, столица ханства, где я оставил судно, припарковал, как говорится. Тут, кстати, зависших шелхов тоже хватало, но куда меньше. Это и понятно. Столица империи старше на несколько веков. Внизу ночь, да и я отдохнуть хочу, выложился, пока детей лечил, проверил дочерей, те уже спали, Принял душ и тоже уснул у себя в каюте. Комп судно поднимет, когда нужно. Проснулся я вовремя, до рассвета около часа, позавтракал, дочки еще спали. И на шатле спустился вниз, километрах в пятидесяти от столицы ханства, подальше от двух грузовых шелхов и на бреющем, чуть не касаясь брюхом травы, полетел к столице. Там встал на опоры и, убрав аппарат, Направился в центр, к рынку. А пока шел, размышлял. «Нет, не о покупке раба-мага. Они у ханцев есть, думаю, даже выбрать смогу кого получше. Сам, конечно, искать не буду, найду местного торговца. Тот и подберет подходящий вариант. Так через посредника мне куда проще и быстрее будет сделать задуманное». А размышлял я не об этом. Как-то не касался ранее этого дела, но вот задумался. Думаю, пора объяснить более подробно. Я целитель, помните? Магия у нас заметно другая, чем у простых магов. Это даже визуально видно, в смысле магическим зрением, с такими золотистыми блестками. Представляете, а это я от грека слышал, да и его жен. В одном мире таких магов считали дефектными, их даже не учили. До сих пор в бред этот слабо верится, но оно так и было». Разницы в ауре особо нет, разве что у нас она очень плотная. Те плетения, что я на ней держу, не видно в магическом зрении, но можно увидеть амулетами-сканерами. А вот метки явно с трудом рассмотреть можно гражданина империи, одаренного и дворянина, чуть блеклые, но видно. Я их пока не убирал, надумаю покинуть этот мир, в прямом смысле слова, уйти в другой, удалю». «Да, там могут придраться, сказать, что фальшивые. Мол, в базах нет, в архиве тоже. В новом мире снова пройду процедуру принятия гражданства и куплю дворянский патент. Это нетрудно». «Ладно, вернемся к дару целителя. Мана у нас густая, с такими характерными золотистыми блестками. Когда из нее делаешь нити, усиливая их, концентрируя, и плетешь плетение, магемы или конструкты магические, о да, это не одно и то же, просто разные схемы, то они по мощи и крепости раза в три сильнее, чем у обычных магов. Поэтому амулеты и артефакты от целителей очень ценятся. Они работают в три раза, а то и в четыре, дольше обычных, столетия. Потому и безразмерные хранилища из контейнера или сундука делают целители. Обычные маги, даже если организуют группу, не потянут. Это я к тому что лечил в столице республики детей. Я взял в хранилищах ордена запасы мана, видимо, резерв, причем немалый, но не думаю, что взял все. Где-то еще хранилища есть. Резерв немалый, но в накопителях мана обычная, не целительская. Я могу пропускать ее через себя, но это ничего не дает. Как была та в Адиции, а не как у меня кисель, так и оставалась. Лечить ею я не мог. Поэтому отложил эти запасы, часть в личном хранилище в сундуке, но я два месяца работал, создавая библиотеку из трофеев. Понятное дело, я качал источник и сливал все в пустые накопители. Именно ими я с целительской маной и пользовался, когда источник опустел. Поэтому, когда я говорил, что использовал запасы ордена, то имел в виду сами накопители, но мана была моя. К этому я и веду все. «Разница в мане есть, причем заметная. Если сравнить мой амулет защиты, что я сам сделал, с местными, то мой мощнее, но сделан с некоторыми нарушениями, как я видел, и о которых не знал. У местных амулетов многие дыры в защите закрыты, поэтому и поменял. Ничего. Сделаю для себя и дочек амулеты своими руками и на своей мане. Будут сверхмощные, но на это учитель нужен» подтянуть меня в умениях. Позже, пока все же хочу изучать магию рун. За такими размышлениями я и дошел до рынка. Стоит отметить, что пока шел, контроль за окружением я не терял. Меня три раза пытались захватить. Видимо, свободный чужеземец, без ошейника, без охраны, привлекал внимание местных. Тем более я шел с той стороны, где кварталы бедняков были. Такие кварталы во всех городах можно встретить. Поэтому неудивительно желание местных подзаработать. Может и бедняки, но амулеты защиту у всех есть. Тут это насущная необходимость. Без них не выжить. Я же еще раз на практике убедился, что плазма все же мощнее фаерболов. Первую боевую группу уничтожил с помощью боевого артефакта. Он как раз и стрелял фаерболами. Вторую уже из бластера. Бластером быстрее вышла, хотя группа больше и лучше снаряжена. А третью уничтожил совместно бластером и артефактом. Еще быстрее получилось. Трофеи особо я не собирал, местные налетали, как только я уходил, и тела обирали, то, что от них осталось. Дальше видел, что сопровождали меня, но больше не трогали, опасались. Тем более шпага на боку, метка дворянина на ауре, У нас более широкие правила и нормы поведения. Я защищался, потому стражников и не вызывали. Да уж, помню себя, когда в первый мир перешел, не то, что с Де Инди, начало моих приключений. Как первого врага убил. Я охотник, но убить зверя для пропитания и человека — это все же две большие разницы. Переживал. А сейчас никаких сомнений, только удовлетворение от хорошо проделанной работы. На эти три группы мне сейчас уже плевать. Я мог их сонником обработать, он бы продавил их личную защиту, но зачем, если тут такие добровольные испытатели появились? Если кто с мощной защиты на меня выйдет, однозначно бить из бластера. Быстрее продавлю. Фаерболами дольше ковырять буду. И об этом я размышлял, пока не дошел до рынка. Одет прилично, вполне по местным нормам, вот, найдя нужного торговца, Ханский я теперь знал, книги и свитки по шаманизму имел, договорился с ним, и тот разослал слуг, чтобы собрать информацию по нужным магам. Потом мы объедем и пообщаемся с ними. Того, что меня удовлетворит своими знаниями и опытом и даст согласие меня учить за свободу, его и выкуплю. Цена не имеет значения. Так и сказал. Видимо, это и помогло. Торговец повел к соседу, который рабами торговал, Маги тоже были. Один по рунам. Не то. Ученик мага-рунолога. Потом еще два торговца и владелец мага-рунолога. Вот он меня и заинтересовал. Для начала тот мастер магии подтвержденное звание имел и из республики. Там рунология сильна, чтобы в империи не говорили. В общем, пообщался с ним. Тот поржал, когда я сообщил, что ограбил орден магов в империи на библиотеку, и дал согласие учить. Хозяин его целую тонну золота запросил, думая, что мне слабо. «Да я бы и пять отдал». Опрос мага дал ясно понять, что он отлично знает малый рунный алфавит, да и средний. Значит, утекли знания из тайной библиотеки земляка. Сам тот такие знания не давал. Главное, маг умел отлично оперировать ими и подтвердил, что библиотека земляка была скопирована и и давно книги по рунам выпускают по ним. Я уже подготовил все, повел рукой, и тонна слитков появилась рядом с топкой. Хозяин мага ошарашен был, но подтвердил сделку, передал ключ к замку ошейника, еще слиток посреднику, расплатился с ним, и вот так мы вышли на улицу. Я достал шаттл, и мы стали подниматься на орбиту. Скрываться дальше я не видел причин. Возвращаться в столицу ханства не собирался. Теперь меня ждала только учеба, а сам маг принес все нужные клятвы, пока шаттл в полете был. Передать знания как можно быстрее и качественно, без утайки. Снял ему ошейник, потом изучу его, артефакторный, и вот добрались до дока. Систему внутренней безопасности настроил, пометив мага как гостя с ограниченными правами, И дальше началась активная учеба ушел в нее с головой как говорится как вас записать уточнил писарь в центральной мэрии столицы империи о да это новый мир той же ветки где обо мне не знали и я мог спокойно вздохнуть а то охота шла серьезная спуститься на планету не мог чтобы не появилось несколько шелхов с желающими меня захватить это я о ловцах «О да, за меня живого имперцы давали 10 тонн золота. Не у каждой страны есть такой золотой запас. Это просто огромное состояние. Но имперцы могли себе такое позволить». Что я скажу про учебу? Полгода прошло с момента, как я выкупил того мага-рунолога. Мы даже приятелями стали, хотя ему почти 150 лет. Амулет ускоренного времени его привел в восторг. И это сразу ускорило освоение такой сложной дисциплины, я бы даже сказал сверхсложной, как рунная магия. Сначала азбука с написанием малых учебных рунных цепочек. Опыт нарабатывал. Потом малый алфавит. Тут написание уже серьезных цепочек под разные задачи. И средний алфавит. И тут учился писать цепочки под разные задачи. Руны можно вышивать на одежде, вырезать на дереве или металле. Даже на камнях, да на всем. Главная хитрость — правильно запитать. За четыре месяца учитель обучил меня всему, что знал, с амулетом ускоренного времени это вполне вышло. Дальше мы вместе по записям земляка изучали большой алфавит и дополнительный словарь «рун». Тот ему не давался, упорством брал. А мне вот вполне. Кстати, мы вдвоем, летая в скафандрах, изрезали обшивку судна рунами. Неделя работ. Теперь пробить ее просто нереально. Да и защиту установили. Крепкая броня — это одно, а магический щит, что разворачивается вокруг судна — это другое. Да, проверил свои силы и был в восторге. Есть еще хитрость — я ею давно пользовался. Я потом сам с малыми судами поработал, катерами, флайером и глайдерами, даже до платформ и субмарины руки дошли. Мне не нужно корпеть сутками напролет, создавая амулеты и артефакты. Я делаю плетение в амулете ускоренного времени и помещаю его на ауру. Выхожу из амулета, плетение на месте и внедряю в амулет. И тот готов, но после мелких манипуляций, вроде подключения к накопителю и системе управления. То есть в реале три часа прошло, а в ускоренном времени трое суток. Получается, тот амулет, что обычно делают дня три, я делаю за три часа реала. Это здорово ускоряет работу, и я этим пользовался. Оказалось, так же и с рунами было. Там свои хитрости, но можно. Цепочка сама прожигала материалы и внедрялась в основу. Я мог цепочки уменьшать и увеличивать. Даже на миниатюрные предметы устанавливать и активировать получался амулет. Рунная магия — Это здорово. У меня все амулеты на руны переведены. Часть трофеев и находок с погибших шелхов наконец разобрал. Теперь знаю, что это. Отлично поработал. Но учеба закончилась. Пора было покинуть этот мир. Да и ловцы достали. Немало я посшибал их. Однако тени не успокаивались. Учеба шла отлично, но и она когда-нибудь заканчивается. Рунолог передал мне все, что знал, но не остался в том мире. Я особо про порталы и не скрывал, и возжелал уйти в другой мир. В этом его, по сути, подставила своя семья под рабство, из-за наследства. Обиделся он и оставаться не захотел. Лучше новую жизнь с чистого листа начать. Тем более я омолодил его до 16 лет примерно. Пришлось поискать порталы, что было сложно. Я детей на планету отдыхать возил часто. «Учитель с нами, мы учебу не прерывали, тропики и тому подобное». Ловцы это прочухали и ожидали в таких местах, где мы можем появиться. Также они постоянно с помощью амулетов отслеживали местоположение дока. Достать его не могли, но видеть видели, как и то, что иногда от него отделяется крохотное судно и уходит в плотные слои атмосферы. И вот так, раскинув сеть по всей планете, Даже уйти за нее и там сесть не помогало, и пытались пленить. Но ну, надоело. А тут я портала начал искать, убегая от ловцов, им ветер нужно ловить, а мне нет. Нашёл мир, убрал док, в контейнер, и мы переместились в другой мир. Тоже этой ветки. По звездному небу определились. Провели разведку, и вот что скажу. Мне мир не понравился, он моложе прошлого на 200 лет а вот учитель мой, теперь уже бывший, как раз был доволен, тем более магии рун тут действительно не было, и он становился единственным и неповторимым, что еще надо. В республике он жить не захотел, империю вообще ненавидел, решил устроиться в небольшом горном государстве, в королевстве, тем более у него матушка оттуда. Устроился или нет, не знаю, мы попрощались, похоже, что навсегда, И он на своем шелхе в прошлом мире добыл курьера из погибших судов, улетел. А мы дальше поисками занимались, пока я не обнаружил новый портал и последовал переход в следующий мир. Тут разведка показала, что мир как раз то, что нужно. По сравнению с тем, где я гражданство получил и на меня охоту устроили, на четыре сотни лет опережает. Тут и магическое искусство тоже на высоте. Хотя магия рун уже забыта была как и в мире, где учитель остался. Что дальше? В этот раз светиться ярко и не желал на малом катере на орбиту и в империю. Там ночью стремительно сел, надеюсь, не заметили. Дети со мной были, им все в новинку. Подросли заметно, только и щебетали, задавая сотню вопросов в минуту. Я их только русскому языку учил, остальное потом амулетами освоят. Запасы у меня солидные. Даже обучился летать на шелхе. Да, нашел амулет с нужными знаниями на нем. А утром появился в столице империи. К счастью, подвезли на попутной пролетке. Снял номер, оставив дочерей с нанятой няней, а сам в мэрию, где получил гражданство с метками на ауру. Дочерей зарегистрировал. Чиновник качал головой. «Мне 16 лет, я ауру не менял, возраст настоящий, а уже такие взрослые дети». «Какие нравы!» Впрочем, регистрация прошла как гражданина, так и одаренного. Копию регистрации отправят в архив Ордена Магов. Он тут тоже есть. После этого я нанял юриста и в императорскую канцелярию, где подал заявление на покупку дворянского патента Шевалье, уплатив в кассу нужную сумму. Дочки со мной были, их внесут в патент, слепки аур сняли». Ближайшая церемония по выдаче патентов только через 8 дней состоится, но ничего, подождали, жили в гостинице, гуляли по городу. Тут немало красот имелось и достопримечательностей. Экскурсии тоже есть, оплачивали, и нас возили, рассказывали историю города. Также я нанял пробивного парня, чтобы узнать, какие из домов есть на продажу. Я хочу купить, а не арендовать потому что свой дом я могу хоть как по защите усиливать, а арендный — только с разрешения хозяина. Оно мне надо. Купить проще, тем более дома тут не такие и дорогие. Предпочтения по дому у меня простые. Мне не нужен огромный особняк с сотней слуг и большим участком. Такие есть в дворянских кварталах, где аристократы живут, но мне что попроще. Небольшой домик на своем участке, с садом, огороженный — с местной защитой участка. Хватит пяти-шести комнат. Две спальни наверху, это может быть мансарда, и гостиная с кухней и столовой внизу. Можно еще пару комнат. Сделаю мастерскую. Понятно, санузел на первом и втором этажах. Дом поближе к центру. Вот такие предпочтения. Подобных домов продавалось в столице полсотни. Я объехал половину, когда увидел дом, что мне сильно понравился. Прям идеально мой вариант. И вся мебель на месте. Привести все в порядок, припасов купить, постельное, оборудовать мастерскую, и можно жить. Хотя дом чуть больше, чем я хотел. Наверху две спальни, но еще хозяйская на первом этаже. В остальном так, как я желал. И до центра минут 20 идти. Дом долго не продавался из-за повышенной цены, уже полгода. Но это меня не смутило. Договорился с хозяевами о продаже, но не торопился покупать. А смысл? Документы дворянские получу, переделывать придется. Так что вчера прошла торжественная церемония, наследник престола вручал патенты, дочки со мной были, принаряжены, лучшие портные работали с ними. И у меня полувоенный френч очень мне шел. Так что присяга, метка мне на ауру и торжественное вручение моей же шпаги, Это знак принадлежности к дворянам. И патент. Дочки в него вписаны, получить свои смогут в 10 лет, когда меткина ауру ставят. Только не думаю, что мы доживем до этих времен в этом мире. Пару лет максимум, а дальше путешествовать двинем. Хотя в этом мире, как видите, я на довольно продолжительное время решил задержаться. Дворянином стал вчера, а сегодня в мэрию для начала сменил статус гражданина с новыми документами И вот как раз подошли три владельца, заинтересовавшего меня дома. Дом потому так и стоил, что каждый хотел побольше. Вот и задрали цену. Наследники. Дому почти 500 лет. Вот писарь и начал оформление, задавая вопросы. Хотя зачем спрашивать мои данные, если патент открытый перед ним лежит? Ну да ладно. Оформили быстро. Ключ доступа к магической охране участка и обычный ключи к замку, входной двери. Получил. Все. Дом мой. А в архиве мэрии его перепишут уже на меня. Покинув здание мэрии, я попрощался с бывшими владельцами дома. Те свои деньги получили, и мы разошлись. Пролетку я нанял на весь день, поэтому покатил сразу к дому. Нужно привести его в порядок, только потом детей привозить. Сейчас дети на детской экскурсии в местном океанариуме. «Да, в городе есть большой океанариум, частный. С ней няня. Пусть та и не знает, на каком языке лопочут малышки, но присмотреть за ними способна. Собственно, та это уже вторую неделю делает, когда я занят бываю. Ключ доступа, как у катеров и у дока, вполне подошел и пустил меня на территорию. Мне, кстати, посоветовали вызвать специалиста, в мэрии был отдел, они этим занимались, чтобы сменить коды сигнализации но мне этого не нужно сам сделаю лицензия для этого не нужна частная собственность для себя можно и без лицензии делать главное на этом не зарабатывать в общем я заперся изнутри на территорию пройти никто не сможет хотя сигнал вызова у калитки снаружи есть дадут знать если потребуюсь а на территории достал дронов из сундука в личном хранилище не было нужных и те засуетились начали работать. Соседям и с улицы не видно было, спасали высокие кустарники у ограды. Их еще постричь надо будет, разрослись. Может и специалиста по топиару пригласить. За час дом был приведен в порядок, я закончил с мастерской, подготовил комнату дочкам, вторая спальня наверху игровой комнатой будет. Свою сделал, перепасы занес и даже с садом поработал. Там три фермерских дрона, Вполне справились. Даже клумбы разбили и цветы посадили. Охрану перепрограммировал. Кстати, довольно сложно было. Для меня в нове. Тут другие методики охраны использовались. Изучил и вот сделал. Потом отбыл за дочками. Новую няню им я нашел вскоре. Нанял пока на полгода, там видно будет. Приходящая, недалеко жила. Я ее включил в контур охраны как работницу с ограниченным доступом. Это значит, одна пройдет, гостей ненужных провести не сможет. Удары молниями будут. Не по ней, а по тем, кто с ней, чужакам. Две недели я возился с домом, с оградой. Тут была кованая металлическая ограда, но основание из дикого камня на метр высотой. Довольно красиво смотрелось. Вот на дикий камень и ложились рунные цепочки охраны. Причем использовал большой алфавит, сверяясь с записями земляка. К тому же я потом скрывал цепочки, их и магическим зрением не видно, только у меня был доступ к ним. Со старой охраной новая рунная не конфликтовала, работали одновременно, но в своем спектре. Также четырех боевых дронов припрятал на участке, ударят при попытке проникновения, если смогут пройти. Корпуса дронов также усилил рунной магией. Теперь их не пробить. Эх, знаний таких не было, когда вывозил добро из здания Ордена Магов. Больше бы увез, и без потерь обошлось. За две недели все сделал. Теперь безопасное жилище имеют для тех, кто проживал на территории. и о себе с дочками. К те привыкли уже, так что, оставив их дома, я направился на поиски будущего учителя. Уже убедился, что тут артефакторика на высоте. Вот и желаю подтянуть. Без спешки поэтому два года на обучение. также и бытовую магию подтяну. А поиски закончились странно. И здесь, как справки не наводил, отправляли в Орден магов, очень могущественную организацию. Вот уж что-что, но на эту удочку я больше не попадусь. Сделал проще, не искал себе учителя, а именно что стал искать мастера, что может оценить редкий неизвестный амулет. Сразу два десятка адресов, «Разных магов дали. Из них три лучшие. Один даже магистр. Так просто? Идиоты!» Я покатил к магистру. «Да еще к графу. Уж учиться так у лучших. Тот нехотя принял, пожилой, учеников не брал, да и работал мало, старый очень, но, поживав губами, согласился. Против тонны золота мало кто устоит. Вот и он не устоял».